Дача в чахлом березовом леску казалась необитаемой. Крыльцо сгнило, окна, заколоченные досками, поверх ставен. В мезонине выбиты стекла, углы дома под остатками водосточных труб поросли мхом, под подоконниками росла лебеда. — Вы правы, там живут, — сказал Шельга, осмотрев дачу из-за деревьев, потом осторожно обошел ее кругом.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 Следы большие, видимо, тяжелого человека, и другие, поменьше, узкие, носками внутрь. — На крыльце следы другой обуви, — сказал Шельга. Он заглянул в окно, тихо свистнул, позвав. — Эй, дядя, у вас окошко отворено. — кабы чего не унесли. Никто не ответил. Из полутемной комнаты тянуло сладковатым неприятным запахом.